Глава пятая В Париже стоял один из тех редких погожих октябрьских дней, которые так любил Колби. Дождя не было, а автомобильное шоу уже закрылось. Все вокруг, окрасившись в золотистое тона осени, словно на картинах импрессионистов, приобрело размытые формы и очертания. С каштанов начинало опадать листва. Дом номер семь по улице Фейморт находился в полутора кварталах от авеню Виктора Гюго, сразу же за улицей Сьельбле. Это было большое, крытое шифером здание из серого камня. Такси с сидящим на заднем сиденье Колби прижалось к обочине тротуара и остановилось. Лоуренс посмотрел через заднее ветровое стекло. Второе такси, взятое именно на бульваре Распай, только что показалось из-за угла. Когда машина проезжала мимо, Колби успел разглядеть на заднем сиденье Мартину в компании двух собак, Саши и Дмитрия, которые величаво, подняв головы, с горделивым спокойствием жителей столицы поглядывали в окна автомобиля. Такси с Мартиной у первого же угла свернуло направо и скрылось из виду. Колби взял две сумки, попросил таксиста подождать, поднялся по ступенькам дома и позвонил. Почти тотчас резная массивная дверь резко распахнулась, и он оказался лицом к лицу с трепетной дамой, которая с трудом удержалась на пороге, чем напомнила зависшую в полете калибри. Было видно, что отворить тяжелую дверь особого труда для нее не составило, она даже не выпустила изо рта сигарету. На вид ей можно было дать от тридцати до пятидесяти. С особой, свойственной только парижанам, смесью теплоты и легкой усмешки, застывшей в карих глазах, она оценивающе смотрела на Колби, всем своим видом давая понять, что никаких иллюзий на его счет не питает. Дама сообщила, что ждет мсье Колби. Естественно, произнесла она эту фразу хрипловатым голосом курильщицы. Это была мадам Буфе. Колби улыбнулся и сказал, что весьма польщен. Она небрежно забросила обе его сумки в дом, а он сразу же решил приступить к делу и начал объяснять горничной, что от той требуется. О да, она, конечно же, слыхала за дверью недовольные крики. А кто, собственно, оказавшись запертым, останется довольным? Мадам Буфе пожала плечами. — Где вы видели счастливых заключенных? Колби решил не посвящать служанку в разборку между американцами. Но надо было сделать так, чтобы все происходящее в этом доме не очень удивляло ее. Когда Колби объяснил мадам Буфе, что необходимо дать возможность журналисту улизнуть, она оживилась. Да, тот, кого заперли, уже просил ее об этом и даже предлагал ей сто франков. Она это поняла, хотя предложение поступило на английском. Затем ей было предложено двести. Кто знает, посиди он там подольше, может предложит и все пятьсот. «Нет», — возразил Колби, — «важно выпустить его как можно скорее, а выкуп — дело вторичное. Тут важно не очень-то с ним разговаривать, не то он чего доброго передумает и обратно вернется к 100 Франкам. Поэтому пусть мадам ограничит переговоры минутами-тремя, не больше». Она согласилась, хотя и неохотно. «Как будем делить выкуп?» Колби заверил служанку, что все будет принадлежать ей, и тут же понял, что допустил тактическую ошибку. Мадам мгновенно прищурила глаза и насторожилась. «Почему же эти американцы, навлекая на свою голову такие неприятности, сначала заманили этого голубка в клетку, а теперь отказываются от выкупа?» Колби пришлось срочно все объяснить, мадам. «Голубок, оказавшись на свободе, может им провернуть более стоящие дельцы». «А, тогда все понятно. Вы его сначала выпускаете, а потом, вероятно, снова заманиваете в свои сети». «Точно», — подтвердил Колби. «Да, Америка не Франция», — решила должно быть мадам Буфе. «Там сочинительство книг — очень увлекательное занятие». Это тебе не просто испытывай муки творчества, достучи да на машинке. Теперь понятно, почему «Черная серия» выходит таким огромным тиражом. Так что же, если мсье Колби готов, то она будет рада выпустить этого голубка. Поблагодарив мадам Буфе, Колби вернулся к таксисту. Он попросил водителя проехать еще квартал и свернуть направо. Там почти на самом перекрестке с улицей Монкер, прижавшись к левой обочине так, чтобы не было видно из окон дома Сабины Мейнинг, стояло такси, в котором сидела Мартина с собаками. Свернув на Монкер, водитель сделал разворот и остановился за машиной с Мартиной. Колби вылез из такси и направился к девушке. Судя по тому, как описал его Дадли. Журналист после освобождения сразу же направится в бар. «Человеку с таким носом потребуется основательная подпитка», — сказал он, подойдя к ней. Мартина в ответ кивнула. Колби дошел до угла и осмотрел улицу Фейморт, вернее ту ее часть, которая выходила на авеню Виктора Гюго. На противоположной стороне авеню виднела стоянка такси, где стояли две свободные машины. Все было спокойно. Колби закурил. Через несколько минут дверь дома номер семь широко распахнулась, и из нее выскочил огромный помятый бугай, который, сбежав по ступенькам в развалку словно медведь, кинулся в сторону авеню. Оглянулся он всего лишь раз, и Колби успел, отпрянув назад, спрятаться за угол дома. Он за спиной жестом, соединив кончики большого и среднего пальцев, показал Мартине, что все окей, и снова выглянул на улицу. Мафат пересек авеню и сел в стоявший на стоянке Ситроен. Колби махнул своему таксисту, и когда тот подогнал машину, быстро забрался в нее. Ситроен тем временем успел скрыться из виду. Выехав на авеню, Колби увидел, что машина с журналистом находится от него в нескольких десятках метров. Он показал таксисту на Ситроэн и попросил следовать за ним. Водитель все понял. Он, прибавив скорость, пристроился за Ситроэном, соблюдая, однако, при этом дистанцию. Колби оглянулся. Таксист Мартина исследовала за ними. На Этуаль они попали в водоворот машин. Расстояние между такси немного сократилось. Теперь на площади было с полдюжины и Колби, не отрывая глаз, смотрел на тот, в котором сидел Мафат. Его ситраин свернул на Елисейские поля и занял правый ряд. Теперь уже не оставалось сомнений в том, что Мафат направляется прямиком в гостиницу, на что как раз и рассчитывал Колби. Когда они в конце концов свернули на авеню Георга V, Мартину от Колби отделял всего лишь один автомобиль. Ситроэн остановился перед входом в гостиницу. Мафат выскочил из него прежде, чем швейцар успел коснуться дверцы машины. Колби рассчитался со своим водителем, вышел из такси и направился к гостинице. Тем временем журналист уже скрылся в ее дверях. Увешанный фотоаппаратурой Билл Элкинс, огромный молодой мужчина с переломанным носом и отмеченным печатью разочарования лицом, уныло наблюдал за проносящимися мимо него автомобилями. При появлении Колби лицо его не сменило выражение и осталось таким же бесстрастным. Лоуренс стремительно вошел в гостиницу и у стойки консьержа увидел Мафата, державшего в руках телеграфные бланки. «Куда он теперь направится, к лифтам или в бар?» — подумал Колби и оглянулся. Мартина с собаками в сопровождении швейцара и ливрейного лакея подходила к дверям гостиницы. Билл успел подсуетиться и оказался рядом с Мартиной. Они появились как раз вовремя. Мафат отошел от стойки консьержа и зашагал в сторону бара. Из зала послышался голос ливрейного лакея, вызывавшего мадемуазель Лоринг. Бар был наполовину заполнен. Мафат уже сидел за столиком в дальнем углу зала и переговаривался о чем-то с официантом. Затем официант ушел, а Мафат, достав авторучку, склонился над телеграфными бланками и принялся неистово строчить. Колби занял место двумя столиками ближе, сев лицом ко входу и спиной к репортеру, который, будучи увлеченным своим занятием, не обратил на него никакого внимания. Мартина с торжественным спокойствием, словно в заключительной сцене ледового ревю, грациозно всплыла в зал в сопровождении двух собак и увешанного фотокамерами Элкинса. Сказав гарсону, продолжавшему вызывать мадемуазель Лоринг, что она здесь, Мартина приветливо помахала рукой Колби, Вот и Лоуренс. Мы опоздали, дорогой. Колби поднялся с места, перегнулся через собак и поцеловал ее. «Надя, радость моя, как поживаешь?» — спросил он. Официант тем временем делал попытки обойти сбоку их многочисленную компанию, а ливрейный лакей замер неподалеку, вытянув вперед руку с листком бумаги. Колби взял записку, дал лакей на чай и взглянул в нее. «От Стилмана», — тут же сообщил он, — «он сейчас в Лондоне. После обеда я сам ему позвоню». «Это по поводу мисс Мэнинг». «Ну так что закажем?» «Ну а ты, крошка Билл, как поживаешь?» Они сели за столик, Мартина напротив Колби, лицом к Мафату. Она попросила для себя виски и вынула сигарету. Щелкнув зажигалкой, Колби протянул ее Мартине. «Париж — это музей под открытым небом», — восторженно произнесла она. «Я столько здесь перевидала памятников, что ощущаю себя смотрительницей Форест Лауна». «А ты все фотографируешь красоток?» — спросил Колби Элкинса. «Как обычно», — пожал тот плечами. «Они вечное чудо Парижа». «Обаяние молодости, чистоты, блеска глаз...» Кабель есть кабель. со смехом воскликнула Мартина и легонько потрепала одну из собак за уши. «Я хотела с ним сняться, а этот глупец задумал флиртовать с какой-то таксой. Ну ладно, поговорим лучше о водных лыжах». «Сегодня днем...» — начал было Колби, но Мартина прервала его. «Прости...» «Умираю, как хочу услышать эту историю о Мэннинг!» Колби обвел взглядом зал и заговорил тише, но не настолько, чтобы его не слышали через два столика. «Мы все о ней знаем, дорогая. Это история, от которой мурашки бегут по коже». Мартина под столиком, отыскав ногой ступню Колби, слегка наступила на носок его ботинка. Мафат начал прислушиваться, Затем она сняла очки и, широко раскрыв глаза, уставилась на колби. «Она что, действительно попалась на удочку?» — удивленно спросила она. «Она?» «Нет, попалась эта дурочка из газеты», — отмахнувшись от Мартины рукой, ответил Колби. «Дорогая, с тобой невозможно было связаться все утро. Ты же ничего не знаешь. Мы придумали кое-что. Так будет даже лучше». До того, как она появится, нам нужно будет выйти на одного крутого корреспондента. У его газеты большой тираж. На кого именно? Некоего парня по фамилии то ли Мафет, то ли Мафат из лос анджелес кроникал Он уже раскрыл их план и ухватился за эту сенсацию, как какой-нибудь салага из Плезантон икли Аргус. О, прекрасно! И он уже написал статью? «Нет, конечно же нет. Да для запер его в доме». «Для чего?» — удивленно спросила она и непонимающе покачала головой. «Лоуренс, это так сложно понять». Колби тяжело вздохнул. «Послушай, радость моя, Надя. Кроникл — вечерняя газета, а между Америкой и Европой разница во времени». «Крошка!» — произнес Элкинс и, желая объяснить ей, почему это происходит, продолжил. "А «Вот апельсин, это Земля, а это свечка Солнца. Вращаем апельсин и...» «А, это я знаю», — прервала его Мартина. «В Лос-Анджелесе сумерки наступают раньше, чем здесь, или наоборот?» «Вот именно, поняла», — согласился Элкинс. «Астрономы называют это эффектом Бера. «Дадли придумал, как обвести его вокруг пальца», – продолжил Колби. «До того, как вся эта история с Романом откроется, он решил улететь в Бразилию, а корреспондента попридержать, чтобы тот отослал статью в последний момент, когда в Греции наступит ночь и редакция уже не сможет связаться с американским посольством в Афинах, чтобы проверить, действительно ли некая гражданка США по фамилии Мэнинг скончалась на цикладах. Так что информация, полученная от этого Мафета или Мафата, будет опубликована в последнем выпуске газеты без проверки. Раз Дадли решил смыться, то писательница действительно умерла. Радио и телевидение подхватят эту новость. Утренние газеты тоже опубликуют материал на эту тему. И тоже без проверки. Рано утром посольства еще закрыты. Все средства массовой информации, имеющие представительство в Париже, начнут трезвонить в ее контору, посылать корреспондентов. Но оттуда не звука, мертвая тишина. Значит, так оно и есть. Этот голубок Дадли действительно выпаркнул из голубятни. И все утренние газеты запестрят сенсационными заголовками. «Боже, какими они будут! Автор бестселлеров «Мертва»» Раскрытие крупного мошенничества. После этого на следующий день и примерно в то же время кто-то все же проникает в контору. И что он видит? Миссис мэнинг заперев дверь своего кабинета на дополнительный засов, стучит на машинке. «Что за шум?» — удивленно вопрошает она. Она не отвечает на телефонные звонки, когда работает, А вчера вечером отпустила домой свою секретаршу. «Какие еще писатели? Здесь? Датли сбежал? Да вы что? Что за бред? Датли действительно в Париже нет, он сейчас в Нью-Йорке». Так что все газеты, поспешившие опубликовать сенсацию, вынуждены будут напечатать опровержение вроде того, которое в свое время сделал Марк Твен в связи с преждевременным сообщением о его кончине. «А он что, оказался жив?» — удивилась Мартина, и, коснувшись руки Элкинса, воркующим голосом спросила. «А кто он, этот Марк Твен?» «Послезавтра новый роман Сабины Мэнинг поступает в продажу», не обращая внимания на заданный Мартиной вопрос, продолжал Колби. «Вокруг книги разворачивается шумная рекламная кампания». Немного поколебавшись, мы передадим студии «Рамфорд Продакшн» права на съемки фильма, участие в котором станет для тебя звездным часом. Появятся фотоснимки, на которых ты, с мисс Мэнинг, сидишь на фоне легендарной пишущей машинки и обсуждаешь свою роль. Глаза Колби горели восторгом, голова от волнения тряслась. «Друзья, здесь проколов не будет». «Радостно заверил он. «Но Лоуренс, а как же этот бедняга, мистер Мафетт? «У него могут быть неприятности. «Не потеряет ли он работу, сделанной грустью в голосе?» «Спросила Мартина. «А мы пошлем ему корзинку с рождественскими подарками», «весело ответил Колби. «Не расстраивайся, он найдет себе другую работу». Из дальнего угла зала послышался сначала скрип стула, затем шарканье ног. Надеюсь, официант еще не успел поставить бутылку на стол Мафата. Первым делом подумал Колби и, повернувшись, посмотрел на журналиста. Выражение мясистого лица Мафата, большую часть которого занимал огромный нос, не предвещало ничего хорошего. Он стоял слева от Колби, Слегка наклонившись над их столиком, в руке у него были зажаты телеграфные бланки. «Я все тут думал, не смогу ли угостить вашу очаровательную компанию выпивкой», — угрожающе произнес он. «Я Мафат из Плезентон Уикли Аргус». Колби выразил на своем лице крайнее удивление. «Что, Мафат? Подождите, давайте не будем так волноваться». Мафат зловеще ухмыльнулся. «Да ладно уж! Позволь, дорогуша Лоуренс, подсластить тебе питье!» — сказал он. Разорвав телеграфные бланки, Мафат скомкал их остатки и сунул Колби в стакан. Один из обрывков повис на стакане, но Бугай, аккуратно взяв бумажную полоску кончиками пальцев, утопил ее в виски со льдом. «Послушайте!» — возмутился Колби. «Нет!» Это я вам расскажу о хроникал, раздраженно произнес он. О Сабине Мейнинг и ее новоявленной подруги не опубликуют ни строчки, даже если они с Маутзидуном спрыгнут с Эйфелевой башни, пока, дорогуша Лоуренс. Мафат вышел из зала. Колби посмотрел на Мартину. Та с серьезным видом подмигнула ему. Я так и знал. Надо было сделать силиконовую инъекцию. «Мафат так и не пригласил меня на танец», — хахмил Элкинс.